Я с трудом угадывала движение рук, в ы р а ж а в ш и й «вижу, вижу» от лечащего лагерного врача Ирины Григорьевны. Я получила теперь разрешение приходить к ней домой в любое время. В один из визитов она заплакала. Красивый он человек. Я и не знала, что можно так любить, как он вас. Вхожу сегодня в палату, а он спрашивает, «А какого у вас цвета т у х л и доктор?» когда я только сумею купить моему Томику такие. Хочу, чтобы она так же весело стучала каблучками. Почему он спрашивает, какого цвета туфли? Он не может повернуть головы. Почему метастазы? Стал очень нервничать, иногда просто страшно. Жизнь превратилась в сплошную муку. Чем помочь? Что сделать? Я исписывала тетради писем, сочиняла сказки, жаждала перелить в колю свои силы, теряла рассудок, опять и опять залезала на крышу. «Моя родная, том мой, эликсир мой, как только увидел тебя, все слетело вмиг, девочка. Я вчера не мог написать, а сегодня я себя чувствую лучше», Но невыразимо слаб. Позавчера с о д и н н о ч и до трех был этот неврологический приступ. Думал, что не увижу у т р а Сердце схватывало судорога, и нечем было дышать. «Я должна была находиться при нем неотлучно, ну хотя бы возле Цолпа», снова просила знакомых похлопотать о работе в «Княж по гости». По тем временам жизнь Ильи Евсеевича сложилась благополучнее, чем у кого бы то ни было. Во-первых, повторно не арестовали. Во-вторых, к нему приехала жена с двумя прелестными дочерьми. Работал он на прежнем месте. Я знала, что он подыскивает для меня хоть какую-то работу. И вдруг передали, что он просит зайти к нему в управление. Бросилась тут же. «Тамара», — сказал он, — Вы ведете себя недопустимым образом, все время поддерживаете отношения с зоной, о вас ходят самые невероятные слухи, вас все время видят возле цолпа, рассказывают, что вы даже на крышу там залезаете, и при подобном поведении вы хотите, чтобы друзья хлопотали о вашем устройстве? Вы что думаете, я не хотел бы переписываться с Александром Осиповичем? «Вы же знаете, как я к нему отношусь. За одну партию в шахматы с ним я бы отдал многое. Но мы все висим на волоске, вот-вот арестуют. Надо же понимать это». Он говорил что-то еще, а я задыхалась. Дверь в кабинет открылась, заглянул Симон. «Симон, Симон!» — в з д е р н у л с я Илья Евсеевич. «Зайдите сюда, ну скажите вы ей, вразумите ее. Она должна угомониться. Я ей говорю, а она как каменная, ведь она просто не умеет себя вести». как четко прописались в воздухе слова Симона. «Вы, Илья, подлец, оставьте ее в покое, она делает так, потому что иначе не может». Секунду назад казалось, что петля здравого смысла удушит. Отпор Симона вернул дыхание. В те черные дни мытарств он был самым чутким. «Возьмите ключ от моей конуры отдохните, там совсем измотались, туда-сюда, я себе место найду, возьмите деньги, да не для себя, а для Николая». Справлялась сама, бешено и безрезультатно работал мозг, Колюшка, молот, война, плен, тюрьма. к а м е р а смертников, лагерь, невыносимые с т р а д а н и е и боли сейчас. Я не могу отдать его смерти. Языческий инстинкт требовал «ищи, действуй». Я вступала в заговор с темными, смутными силами. Ночью толчок. Если встану, дойду босиком до леса, он останется жить. Вставала и шла, и только исполнив приказное а н самой себе, На час находила успокоение. Отповедь Ильи Евсеевича принесла пользу, втолкнула в действительность. «Я поняла, что должна не на крышу лезть, а войти в зону, увидеть Колю, обнять его».